я вытер рот салфеткой, которую он мне дал. Тотчас, словно персонаж тысячи и одной ночи, который, сам того не ведая, в точности исполняет обряд, вызывающий послушного, ему лишь видимого и готового перенести его в далекие страны Джинна, перед моими глазами прошло еще одно лазурное видение. Лазурь была чистая и солона. Она раздувала голубоватые сосцы. Впечатление было настолько сильным, что пережитое мгновение показалось подлинным. Я обеспамятил еще сильнее, чем в тот день, когда спрашивал себя, действительно ли меня примет принцесса де Германт, или же сейчас все рухнет. Мне почудилось, что еще чуть-чуть, и слуга откроет окна на пляж, что все зовет меня выйти, прогуляться вдоль мола во время прилива. Салфетка, которой я вытер рот, была точно так же жестка и крахмальна, как та, которой я с таким трудом утерся возле окна в первый день нашего приезда в Бальбеке. И теперь в библиотеке особняка Германтов она разворачивала, вернувшись в свои рубцы, свои складки, оперение океана, зеленого и голубого, как хвост павлина. Я наслаждался не только этими красками, но цельным мгновением жизни, проявившей их, и к ним, наверное, чем я не насладился в Бальбеке, от какой-то усталости, а может и грусти, стремившейся, и которые теперь, освободившись от всякой незавершенности во внешнем восприятии, чистое и бесплотное, переполняло меня весельем. Буквально от имперфекта, длительного, продолженного во внешней перцепции, незавершенности, во внешнем восприятии, то есть всякое восприятие в какой-то мере чуждо законченности, ибо в его протяженности остается место для надежды и ожидания, так что внимание отстраняется от действительности. Следует также учитывать, что автор проводит рискованный опыт смешения прозаического описания с чисто философскими материями, в какой-то мере в духе Бергсона, но, скорее, это похоже на Монтеня, дожившего до начала XX века. Довольно рискованный в плане языка. Само собой, этот опыт еще более рискован в переводе, если не прибегать к традиционной адаптации. Отрывок концерта мог закончиться с минуты на минуту. Мне нужно будет войти в гостиную. Так что я изо всех сил старался как можно быстрее вникнуть в природу этих тождественных радостей, только что трижды за несколько минут расчувствованных мной, и воспользоваться в конце концов уроком, который необходимо было из них извлечь. Я не остановился, На огромной пропасти между настоящим впечатлением от предмета и впечатлением искусственным, составленным нами в сознательной попытке воссоздать этот предмет. Я слишком уж хорошо помнил, как с относительным безразличием Сван вспоминал о днях, когда был любим, потому что за этими словами он видел не их, но что-то другое, и внезапную скорбь, которую вызвали в нем несколько тактов Энтее, ибо благодаря этим тактам те дни предстали ему сами по себе, какими он их ощущал. Я прекрасно понимал, что то, что пробудилось во мне, когда я почувствовал неровность плит, жесткость салфетки, вкус печенья, никоим образом не было связано с моими воспоминаниями о Венеции, Бальбеке, Комбре, когда в моем распоряжении была лишь монотонная память. Я понял, что жизнь можно называть посредственной, хотя иногда она столь прекрасна, потому что, когда мы судим и обесцениваем ее, мы основываемся на чем-то совсем ином, чем она может быть на образах, ничего от нее не сохранивших.